Глава 14. В эти беспокойные сутки Володя Яковлев получил наглядное подтверждение того, что тяжкий труд оперативника не прекращается ни днем, ни ночью. Тотчас после того, как ему удалось заснуть, обещав себе на утро прояснить судьбу адвоката Берендеева, В квартире Яковлевых раздались пронзительные трели звонка. Ошиблись номером. — подумал Володя, несясь к телефону, который звонил, не умолкая. — Но вдруг это его срочно призывают на службу, которая и опасна, и трудна. — Да, слушаю, — сказал он в трубку тоном, на который только и способен разбуженный человек. — Володя, добрый вечер. С вами, — говорит Леонид. — Какой Леонид? — чуть было не спросил Яковлев. Однако, нарисовавшийся за этим хрипатым голосом облик седовой дядечки, в радружных очках. Сделал вопрос не нужен. Позвонивший уточнил. Лопатин, редактор Келли, заместитель и друг Питера. Володя, я не все успел сказать днем, понимаете, работа, но мне представляется вечер подходящее время для беседы. То ли Лопатин слегка поддал в память погибшим, то ли понятие вечер растягивал с него до двух часов ночи. Незадолго до смерти Питер рассказывал мне об одном эпизоде из своего прошлого. Это было в тот год, когда он ездил по всей стране, собирая компромат на Валентина Корсунского. Как будто бы ничего важного в его рассказе нет, но без него, мне кажется, вы не поймете, что за человек был Питер и как он относился к России. И насколько я понимаю, для следователя важно представить особенности характера убитого. Эпизод из прошлого Питера Зернова. Больная девочка Дорога от Антонио до Москвы все тянулась и тянулось, давая основание вообразить, что в 24 дорожных часах уместилось вдвое больше, чем положено количеству минут. Обычно Питер любил ездить по России поездом, предпочитая железнодорожные сообщения авиации. Мимо окна тянутся сменяющие друг друга пейзажи. Соседи по вагону, вырванные из привычной среды обитания, склонны к общению. Порой за стаканом чая, облеченным в прихотливый подстаканник, уцелевший от советского быта, пассажир готов раскрыть случайному попутчику такие тайны, которые под угрозой расстрела не выдаст ни отцу с матерью, ни жене, ни священнику, ни психоаналитику. — Стоп! — Питер, ты напутал. Психоаналитик, как постоянная жилетка для слез, черта западного образа жизни, которая не проникла в Россию, видимо, долго еще не проникла. Зачем русскому профессиональное исследование души, если он имеет возможность поговорить по душам с приятелем, с бутыльником или, как в поезде, совершенно чужим, но доброжелательным человеком? О, эти русские поезда! Здесь вам выдадут сырое дырявое белье с намертво въевшимися угольными частицами. Здесь вас напоят жеденьким чаем, в который ради показушного коричневого цвета добавлена сода. Здесь в холодное время года тянет сквозняками из всех щелей, а летом царит густейшая духота из-за невозможности открыть хоть одно окно. Но здесь свободно открываются сердца. А Питер Сохранивший в себе частицу писателя, ценил от превыше всех материальных благ. На этот раз дорога для Питера, как и для остальных пассажиров 12-го плацкартного вагона, была подпорчена печальным обстоятельством. В середине вагона боковое место у окна занимала мать с больным ребенком. Девочку лет пяти везли в Москву, очевидно, чтобы показать врачам-дерматологам. Туловище малышки под платницем туго охватывали бинты, под которыми скрывались обширные мокнущие язвы. Каждые четыре часа разыгрывалась бьющие по нервам сцена. Мать, чтобы сменить повязку, отдирала присохшую марлю и вату, которые спеклись в кровавую кору. Кислый дрожжевой запах волнами распространялся по вагону. «Больно, мама, больно!» Крики ребенка бередили совесть людей заставляя невольно чувствовать себя виноватыми, хотя, рассуждая трезво за неведомую болезнь маленькой страдалицы, никто ответственности не нес. В остальное время девочка постоянно хныкала, капризничала. Мать старалась занять ее книжками и игрушками, но отбивалась лишь переменного успеха, когда по-настоящему плохо и больно людям, даже маленьким, не до игры. «Мамаша, утихомерьте дочку!» Ворчливо просил полный человек в бархатном красном халате с редкими седыми волосами, через которые просвечивала кожа, испещренная пигментными пятнами. Лучше бы он этого не делал. Взведенное несчастьями достояние тугой струны, женщина вскочила с своей боковой полки, одернула на себе растянутую, обесвеченную бесчисленными стирками кофту и двинулась на штурм. Вам, значит, не нравится, что моя дочка плачет? А жить в Москве вам нравится? Вы москвич? Допустим, москвич, но что? А то! Не позволила ему договорить мать больной девочки. Что это вы, москвичи, нас ели. Вы, Ельцина, этого поганого к власти привели? Дерьмо чтобы они сдохли все, которые нас обворовывают? Нет, вы подумайте... Моя девочка разве просто так плачет? Она плачет, потому что в районной больнице нет лекарств, нет шприцев, лечить ее нечем, врачам самим есть нечего. Вот направили нас в Москву. Девочка еще, может, в больницу возьмут, а мне куда деваться прикажете? На улицах побираться? день в то в обрез, на дорогу туда и обратно, только наскребли, и вы мне утихомеривать. Утихомерил один такой, вот я сейчас тебя утихомею. Женщина замахнулась но бессильно уронила руку, рожав кослявый кулачок. Сразу несколько пассажиров бросилось ее успокаивать. Пожилой человек, вызывающий в богатом халате, оправдывался, что-то предлагал, кажется, устроить ребенка в отличную клинику. Питер не слышал. С внезапным спазмом в горле он обернулся к окну, мимо которого проносились перекособоченные серые стога, накрытые сверху целлофаном, белым словно свежевыпавший снег, хотя до заморозков оставалось не меньше месяца. Питер не видел стогов. Перед его взглядом проплывали другие картины, неприглядные виды города, в котором он побывал. Город Антонио, названный в честь подзабытого итальянского коммуниста, вначале большого друга, а потом и гражданина страны Советов, выделялся не только экзотичным для русского слуха несклоняемым именем, но и им уникальным местом в отечественной промышленности. Коммунист был отличным инженером, и в отличие от своих собратьев, перебиравшихся под крыло Ленинской партии для житья на дармовых хлебах в обмен на демонстрацию достижений социалистического образа жизни, старался дать все, что можно, приютившей его стране. Это он спроектировал и поставил посреди болот и неосвоенный Козюльской пустоши Козюльский автомобильный завод КАС, вокруг которого позднее разросся город. Это он, позаимствовав в качестве основы, воистину народный автомобиль Форд, разработал марку симпатичной, компактной и недорогой машинки, бойко забегавшей по русским просторам. СССР праздновал триумф. Шли годы. На Ростленном Западе автомобили совершенствовались, при этом становились все дешевле по себестоимости, а отечественные малютки и бриги оставались такими же, как и были. А какими же мы еще быть, когда касса времен деловитого Антонию ни механизации, ни автоматизации в глаза не видел? Компьютеры, о которых с приходом к власти Горбачева твердили на каждом углу, оставались неизбыточной мечтой сумасшедшего ежика. Основным орудием производства для казовцев было чудо технической мысли каменного века Кувалда. Кувалды избивали каркас, закрепляли двери, подправляли обшивку. Мало того, кувалды умудрялись вставлять лобовое стекло, да так что на нем не оставалось ни трещинки, голь на выдумке хитро. Несмотря на техническую отсталость и высокую себестоимость, Продукция Каза разхватывалось, что называется, на корню, даже в те годы, когда на рынок проникали иномарки. Как ни крути, отечественные дешевле импортного, а запчасти. Поди раздобудь подвески к Хонде или Ауди, с ума спятишь. Так что за рынок сбыта казовцы могли не беспокоиться. Однако всем, от директора до чернорабочего, Было очевидно, что долго на прежних ресурсах не продержишься. Надо что-то менять. Человек, способный что-то изменить, появился на заводе в один из апрельских дней 1990 года. Возможно, это случилось 1 апреля. Кто теперь вспомнит? Посетитель, невысокий, толстенький, горбоносый и черноволосый, производил солидное впечатление, что подтверждалось степенью доктора физико-математических наук. Валентин Янкелевич Корсунский, это им еще не стало печально знаменитым, приступил к жаждущим перемен казовцам с предложением. Частная компания готова поставить заводу программное обеспечение для компьютеров. Руководители завода на спешно собранном совете обсудили предложение и решили, что дело перспективное. Компьютеризация производства сулила обильные прибыли и как следствие повышения зарплат. Не откладывая дело в долгий ящик, расторопный Валентин Янкевич соорудил компанию «Логос Авто», в которую, помимо него самого и его доверенных лиц, вошли отдельные управляющие концерна «Автоказ», наделенные коммерческой жилкой. Радужный сон уже дурманил голову работяг, про себя прикидывающих, что капитализм, оказывается, не так уж плох, как его молюют. «А чего же?» Пусть будет и капитализм. Мы согласны, если он приносит заводу капитал. Капитала они, впрочем, не увидели, как не увидели и компьютеров. Вместо технических новинок на оказеи в его окрестностях появилось большое количество молодых, поигрывающих мускулами мужчин с решительными лицами. Говорили, что они охраняют порядок. Но какой, спрашивается, порядок? И отчего его надо охранять? Загадка вскоре разъяснилась. Оказывается, логос авто вместо назревшего обновления технической базы занялся продажей казовских автомобилей. Мускулистые пареньки носили заграничное название дилеров, хотя по-русски для таких, как они имеются, другое, более крепкое слово. Функция дилеров заключалась в том, чтобы забрать готовую машину прямо с конвейера, и тут же класть себе в карман половину отпускной цены автоказа. Если же независимый дилер хотел приобрести машину в обход сложившейся бандитской структуры, в 90% случаев он получал автомобиль с перекошенными дверьми, выбитыми стеклами, кривыми колесами или с другими повреждениями, которые нетрудно нанести все той же волшебнице и кувалдой. Оставшиеся десять процентов сулили наивному постороннему который осмелился сунуться в это гнездо, что не машину, а его самого, точнее его бренное тело, обнаружат равнодушные милиционеры в одной из антониевских канав. «Уж лучше бы власть советская, чем власть бандитская!» — перешептывались те представители начальства, кому не достался кусок логосовского пирога. Слух произносить боялись. Валентин Янкельевич, даром что доктор наук, оказался невообразимо крут. Говорили, что на него в Москве работают даже чеченцы, с которыми ни царь, ни Сталин не смогли управиться, а Корсунский смог. По-своему он вызывал восхищение. Мозги у него работали, будь здоров, и в повышение своего благосостояния он выказывал умопомрачительную сообразительность. Вот взять хотя бы схему «реэкспорт». По документам машины каза экспортировались за рубеж, а потом снова ввозились в Россию, что позволяло оплачивать сделку в течение более длительного времени и подразумевало еще более низкую цену, чем на внутреннем рынке. Естественно, автомобили все это время не покидали пределы в завода. Рост благосостояния Корсунского никак не затронул каз. Валентин Янкельевич использовал его как корову, которую выдаивал до последней капли, но не холил, не чистил, кормил залежалым сеном, и то ровно столько, чтобы с голоду копыта не отбросило. Дилеры сколачивали миллионные состояния, завод подвязал в долгах. Его не закрывали лишь потому, что он являлся крупнейшим в своей отрасли предприятием. Но и желающих поддерживать существование этого автомобильного доходяги денежными вложениями на пользу тому же Корсунскому не находилось. Бескорыстные благотворители нынче перевелись. По-прежнему главные приметы иказовского интерьера и фундаментом благосостояния Логос Авто оставался рабочий с кувалдой. Только теперь это был истощенный рабочий с ржавой кувалдой. Но одеваться ему все равно было некуда. Завод оставался в Антонио единственным источником рабочих мест. Это была не первая и не последняя история разорения советского наследия, запечатленная в памяти Питера. Все растаскивалось, разворовывалось. Крохи, отобранные у одних, становились основой фантастического богатства других. Избранных. Немногих. Слишком немногих. Вспышки холеры и тифа, небывалая распространенность венерических болезней, падение продолжительности жизни, все указывало на катастрофу. Но в чем же причина катастрофы? В том, на что отец и дед Зернова уповали, как на манну небесную, в падении коммунистов. Дворяне и мигранты считали, что коммунистический режим — единственный, что сдерживает богатырские силы русского народа. Да полно! Не ошибались ли они, впервые Питер усомнился в одном из принципов, что вели его вперед, вдохновляя на творчество. Питер успел застать кусочек советской эпохи на излете, на исходе силы, все-таки жизнеспособной, обеспечивающей жизнь своих граждан. Да, начало советской власти базировалось на преступлении. И идеалы революции были самоубийственно антинациональны. И сохрани русские верности этим идеалам к 30-м годам 20 -го века с Россией было бы покончено. Однако здравый смысл понемногу взял свое и постепенно скопище революционных самоубийц на одной шестой части суши трансформировалось в обычное государство. Последние годы перед Горбачевским крушением это было государство скорее тяжеловесное, чем агрессивное. Его человеческий каркас вставляли чиновники, а не маньяки. Его разрушили. Во имя чего? Частная собственность. Свободный рынок, твердят новые революционеры, точно заклинание. Но частная собственность и свободный рынок не панацея от всех бед. Они есть и в беднейших странах, Но там нет здорового государства и здорового общества, составляющих основу цивилизованной жизни. Если русские, — отрешенно подумал Питер, выводя себя за скобки национальности, которые привык считать своей, — хотели что-то изменить, почему бы им было не начать со снов, возрождать самостоятельность на местах, восстанавливать общественные организации, подмятые и сокрушенные советской властью? Помогать церкви, укреплять семью. Сначала эти необходимые меры, свободный рынок потом. О нет, снова сбросили, уронили государственный колосс, не добившись ничего, кроме тотальной нищеты и нигилизма. Чернейшего нигилизма, который вступает в свои права, да нечего больше терять. Нет, права же. Поневоле подумай, что в русской натуре заложена страсть к разрушению. Как только у русского появляется шанс выбраться на поверхность, он немедленно старается себя утопить, да поглубже, чтобы остаться на дне. Снова Распутин. Только сейчас, с точки зрения взрослого, оценивая свой брезгливый ужас, вызванный фильмом о Распутине, Питер непреложно Осознал, что это был ужас перед иррациональностью, хаотичностью русского начала. Об этой иррациональности отец ему не сказал. То ли постыдился, что ли, то ли со своей аптечной склонностью к точным дозировкам и формулировкам никогда в нее не верил. А ведь она не выдумка врагов, не фикция, захлестнутый с головой русским хаосом, Питер уперся лбом в холодящее вагонное стекло. На боковой полке хныкала больная девочка, выпрашивая у матери какое-то лакомство, противопоказанное ей из-за аллергии. Россию представляют в образе высокой, могучей, полногрудой женщины. Пронеслась у Питра мысль, порожденная слиянием вагонных и антониевских впечатлений. Даже штамп причевой существует «Родина-мать». А на самом деле, может быть, в современной России не мать, а дитя, больной ребенок, которому плохо, поэтому он беспрерывно хнычет и срывает повязки с лекарствами, но помочь себе не в силах. Мать больной девочки, прижав к себе и машинально поглаживая по голове дочку, пустым взглядом уставилась в окно. Что стояло за этим взглядом? Привычка к рабской покорности или... Возревающее желание бунта